Он улыбнулся. «Мне кажется, это похоже на одну из тех вещиц, какие недавно показывали по телевизору. Помните? Кто угадает, что это такое, получит приз». И Финкель едва ли не со злобой снова взял странный предмет. «Согласен, согласен!» воскликнул он еще раз внимательно осматривая его. Затем, взглянув на меня, попросил. «Вы позволите мне изучить эту вещь в моей лаборатории, когда вернемся домой? Покажу и кое-кому из своих коллег. Я действительно не могу понять назначение этой машины. «Машина?» — удивился я. Он кивнул. «Да, вы разве не знаете, что даже простой винт — это уже машина? Но этот предмет, мне кажется, бесконечно сложнее любого винта. Мне также очень интересно узнать, задумчиво продолжал он, кто же способен создавать столь тяжелый сплав?» И он возвратил вещицу мне. «Держите, благодарю вас». Финкель вернулся к своему прибору, а мы с Дегом опять уселись на ящике сложенные возле большого камня. Посмотрели на самолет, хромой и недвижный. Солнце безуспешно боролось с плотной завесой облаков, которые, казалось, застряли между горных вершин. В нескольких километрах отсюда солнцу, похоже, удалось одержать небольшую победу, неожиданно на землю упало несколько серебристых лучей. Самолет, где укрылась Астрид, обуреваемая, бог знает, какими мыслями и какой тревогой, слегка заблестел. Все вокруг было проникнуто непередаваемой печалью. «Что-то будет дальше, — Мартин спросил Дек и тут же поправился. Я хочу сказать, что, интересно, произойдет через семь-восемь часов?» «Не знаю. Астрид предупредила своих товарищей. Все зависит от места, где мы находимся. Думаю, сейчас они спешат сюда в вертолете или на небольшом самолете. Хотелось бы, Дек, чтобы они поскорее прилетели. Не потому что они мне симпатичны, я жажду познакомиться с ними. Просто им не стоило бы встречаться тут с другими...» Дек изумился. «С другими? С какими другими? Кого вы имеете в виду?» «Дек, ты что позабыл про полковника Спленервилля? Ты полагаешь, ему неизвестно, что мы не добрались до те атаки? Думаешь, он не забил тревогу? Это дело нескольких часов, и спасательные самолеты начнут искать нас и на этом направлении. И мне не хотелось бы, чтобы они появились тут раньше Тупомарос. Что предпримет Астрид, когда увидит, как они приближаются?» «А я даже не подумал об этом, черт возьми!» — воскликнул Дек. «Я тоже, — сказал Эванс, — который в эту минуту подошел к нам. Он пристально посмотрел на меня. Поэтому и надо действовать быстро. У нас осталось мало времени!» «Действовать быстро?» — спросил подошедший Джей. «Я посмотрел в сторону самолета. Не надо, ребята. Если Астрид заметит, что мы что-то обсуждаем, она забеспокоится. Давайте сядем, как ни в чем не бывало, словно послушные деточки». «Ну, а теперь, раз уж все сели, стоит, наверное, что-нибудь поесть». Эта мысль согласился Джей и, взяв сумку с консервами, вывернул ее содержимое. «Тут еда на все вкусы, я бы попробовал сардины». Финкль и Сильвия возились с прибором, а мы вчетвером сидели. Эванс открыл мясные консервы. «В сущности, Купер, — проговорил он слегка дрожащим голосом, — ведь нужно всего-навсего выяснить, в каком из ящиков находится взрывчатка». «Согласен, это непросто. И все же стоило бы попытаться, ведь это же, черт возьми, это же просто нелепо сидеть тут, сложа руки. Боимся женщины!» Эванс достал из мешочка пластмассовую ложку и принялся за еду. «Миллион долларов, а мы и тут...» от чего бы вам не попытаться, Эванс? Семь ящиков, все абсолютно одинаковые. В пяти лежат приборы, техника, инструменты, безопасные и недорогие». Еще в одном из них нечто вроде миллиона долларов в золоте и банкнотах. В другом взрывчатка. Нужно только выяснить, в каком именно. Загадка. Игра для лунопарка. А награда здесь не банальная кукла. Почему бы вам не осмотреть эти ящики? Только осторожно. Астрид, наверное, наблюдает за нами из самолета. Рискуете либо получить пулю в голову, либо взлететь на воздух. Он тяжело вздохнул и покачал головой. Надо было заняться этим раньше. — Да хоть сейчас еще, если бы мы все дружно поднялись и бросились бы все сразу к самолету. — Да кто-то, возможно, был бы ранен, но другие... — Вы бы хотели оказаться раненым, Эванс? — Нет, я тоже. — Миллион долларов, — пробормотал он. Он смотрел на меня, держа возле рта ложку с фасолью. Глаза его горели, в них светилась мечта о богатстве и счастливой жизни. — О чем вы спорите? — устало спросила красавица Сильвия. Она села возле меня, вынудив Дега подвинуться, и капризно посмотрела на меня, как бы укоряя. «Я тоже хочу ням-ням. Я работала все это время, пока вы такие нехорошие болтали тут. Я хочу есть. Пожалуйста, господин Купер, я хочу есть. Готов поухаживать за вами. Что вам угодно. Это...» Я взял одну банку, но она отрицательно покачала головой. Я показал на другие и сказал. «Меня интересует вопрос, на который еще ответ. Почему девушка, подобная вам, выбрала себе такую профессию, как спасение пострадавших от землетрясения и... О, вот эту!» прервала она меня, показывая на банку, которую я протянул ей. «Канадский лосось! Это я обожаю!» «Почему я выбрала такую профессию?» «А почему бы и нет? Я люблю электронику». А что, — добавила она лукаво, подмигнув, — разве не заметно? Сильвия, ради бога, перестань, — мешался Эванс. Она состроила ему гримасу. — Замолчи, я же разговариваю с господином Купером, и господин Купер открывает мне банку лосося. — Вот вам ваш лосось, Сильвия, и прекрасная пластмассовая ложка. Так значит, вы влюблены в электронику, да? Реальность превосходит фантастику. Я считал, что девушки, влюбленные в электронику, выглядят несколько иначе. Она засмеялась. — Все уродины, беззубые и горбатые? — Нет, ну, в общем, другие. — А вы, значит, отрицаете равноправие мужчин и женщин, господин Купер? Почему скромная девушка вроде меня не может быть техником-электронщиком? Спросите у Эванса, хорошо ли я разбираюсь в своем деле. Ведь неплохо, Эванс. — Прекрасно. Инженер из Сильвеа Дерила Финкля, стоявший возле прибора ослепительной улыбкой, — разве я плохой техник, а? — О, превосходный, дорогая, — ответил тот, захваченный врасплох. — Кончайте эту комедию, — зло бросил Эванс. — Время идет, а мы сидим тут, как идиоты, сложа руки. У нас за спиной лежит миллион, а мы тут... Тут... Слышите, нам следует договориться. Этот миллион должен быть нашим. Он наш. Никто, кроме нас, не знает, что он в одном из ящиков. Если заберем его, то сможем поделить поровну. Миллион долларов, — Сильвера смеялась. А я подумал, есть ли на свете хоть что-нибудь к чему эта девушка способна отнестись серьезно. Эванс, побледнев, продолжал. «Послушайте, дорога каждая минута. Мы же выпускаем удобный случай. Мне и в голову не приходило, что поисковые самолеты могут оказаться здесь раньше тупомарос». «Что же вы предлагаете?» — спросил Джей. Эванс пожал плечами. «Захватить самолет, разбежаться во все стороны. Конечно, это рискованно, я понимаю, но не очень. В обойме всего шесть или семь пуль». Надо обезвредить Астрид, найти ящик с деньгами и все. — А если прибудут тупомарос? — снова спросил Джей. — Не станем же мы ожидать их тут. Уйдем с деньгами и будем ждать помощи. А им всегда можно сказать, что Астрид погибла при посадке. — Одним словом, вы намерены убить Астрид, — заключил я. — Мне нужны деньги. — Хватит, Эванс, приказал я. Он замолчал. Но тут вмешался Джей. — А почему хватит, Мартин? Я очень удивился, услышав от него такой вопрос. А он продолжал. «Ведь ты же не станешь уверять, будто хорошая пачка доллара вызывает у тебя отвращение. К тому же избавимся от воздушного пирата». «Эванс», — вспомнился он к юноше, — «я с тобой». «Отлично, Джей. Купер, подумайте. И вы тоже, Дек. Не вынуждайте нас действовать лишь вдвоем. Решай и ты, Сильвия». Девушка, уже наполовину опустошившая свою банку, скривила губы, пожала плечами и заявила. А я не верю в направие мужчин и женщин. Мужские дела не для меня. Мне холодно, — добавила она. бр, И пойду я сейчас к Астрид в теплое местечко. Она поднялась, Эванс ухватил ее за лодыжку. — Сильвия, не говори ничего, Астрид, слышишь? — Ой, отпусти меня, Эванс, — попросила девушка, высвободила ногу и направилась к самолету. — Астрид, Астрид! — закричала она. Мы молчали. Сильвия подошла к самолету ближе и снова громко позвала Астрид. В иллюминаторе показалось ее бледное лицо. Через минуту с пистолетом на готове и сигнализатором, висевшим на шее, она появилась в дверях. — Что случилось, Сильвия? — строго спросила она. — Астрид, пусти меня в салон, я совсем замерзла. — У тебя есть одеяло, обойдешься. — О нет, Астрид, ну не будь такой злюкой. Я ж твоя подруга, маленькая Сильвия, которая очень-очень при -очень холодно. Пусти меня. Я буду умница, обещаю тебе. Астрид поколебалась, потом сказала. — Можешь подняться, но при одном условии. У меня тут пара наручников. — Ой, как интересно! — воскликнула Сильвия. И, сложив руки вместе, протянула их перед собой и поднялась в самолет. Опустилась тишина. Пробившиеся было сквозь туман солнечные лучи исчезли. Небо, казалось, начало медленно снижаться. Отдаленные вершины уже скрылись в белой пелене. Наверное, и нашу гору вскоре окутает туман. И тогда ни поисковые самолеты, ни Тупомарас не найдут нас. При мысли об этом я почему-то обрадовался. Не знаю, как это объяснить, только ситуация, в которой я оказался, нисколько не тяготила меня. И даже столь печальная, Место вдруг открывало мне свое скромное очарование. Лысая гора, голая плоскогорье с этой удивительной бороздой, камни, впаянные в скалистую почву, как бы остекленевшие, оплавленные каким-то чудовищным пламенем. Разве все это не прекрасный фон для какого-нибудь невероятного приключения? Разве мог бы я описать поверхность Луны, если бы никогда не побывал там? — Как действует ваш прибор, инженер? Дек подошел к Финклю, занятому прибором. В нем было столько непонятного, уйма всяких трубочек, капсул, коробочек, тонких стальных проводов, что Дек, как всегда, не удержался, чтобы не полюбопытствовать. Его постоянно привлекало всякое странное устройство, словно магнитом тянуло, даже если он и не мог в нем разобраться. Финтель посмотрел на него горящими глазами. — О, это очень-очень просто, простейший принцип, — с радостью принялся объяснять он. Прибор фиксирует сердечные импульсы. Можно даже сказать, сердечное эхо. Вот здесь. Инженер показал на микрофон длинные и тонкий, словно пуля. Вот сюда попадают даже самые слабые импульсы. Видите, если поставить микрофон вот так, и он представил его чувствительный конец к камню, возле которого мы сидели. Вот так. Представим себе, что этот камень – груда обломков. Вот так. Опускаю рычажок. Если только под руинами находится живой еще человек, прибор вскоре зафиксирует ритм сердечной пульсации. На вот этой крохотной кассете, а вот это акустическое устройство усилит звуки в 700 раз. Тут не может быть никакой ошибки. Во-первых, будет слышно, а во-вторых, засветится капсула. Понятно? — Ну, это и в самом деле невероятно, — пробормотал Дек и посмотрел на меня. — Просто невероятно, Мартин, правда? Я не успел ответить так как в этот момент Эванс, отшвырнув прочь пустую консервную банку, воскликнул. «Гораздо невероятнее другое. У нас под боком лежит миллион долларов, а мы почему-то теряем время». «Это точно», — проворчал Джей, избегая моего взгляда. «Вот это действительно невероятно», — повторил Эванс. Я решил, что пришло время поставить точки над «и». «Ох, ох, Эванс, послушайте меня. Послушай ты, Джей». Я говорю вам это в последний раз и больше повторять не буду. Черт возьми, Мартин, но... Представляется, случай изрядно разбогатеть настолько, чтобы уже не желать больше никаких денег. Я не миллионер. Даже квартира, в которой я живу, не принадлежит мне. У меня есть только хижина на озере Мичиган и друзья, разбросанные по всему свету. Я журналист и вовсе не гений, каким меня представляет полковник, когда хочет польстить меня, а просто неплохой газетчик достаточно неглупый, чтобы понять. Это сражение за миллион долларов проиграно раньше, чем началось. Ох-ох. Нам не удалось бы получить этот миллион, даже если бы мы дружно договорились обо всем, даже если бы и решились рискнуть жизнью. Астрид закрылась в самолете. Мы можем, разбежавшись, окружить его со всех сторон, но вход в кабину только один. Астрид будет сидеть там спокойно, целясь в каждого из нас. И скажите мне, кто из вас отважится подняться в самолет? Ты, Джей? «Вы, Эванс, или ты, Дек? Дек ткнул себя пальцем в грудь. «Я? Это уж точно нет. И вы оба тоже. Если вздумали помышлять о миллионе, надо было раньше думать. К тому же это богатство принадлежит кому угодно, только не нам, если, конечно, мы не хотим уподобиться тупомарос». «Ох, ох! Кто это, черт побери, так вздыхает?» «Не выдержал я». Излагая все, что намеревался сказать, я все время слышал далекое и в то же время совсем близкое, почти неуловимое дыхание или стон. «Кто это так дышит?» — повторил я. И увидел, что все смотрят на меня. У них тоже возник этот вопрос. Мы молча переглянулись. Больше ничего не было слышно. И вдруг... Ох! Ох! Два вздоха. Один словно эхо другого. Так никто из нас не дышал. Но, тем не менее, странное дыхание окружало нас. Висела над нами, звучала внутри нас. Отчаянно звякнули вдруг колокольчики тревоги. Я вздрогнул волосы на голове зашевелились. Встретившись взглядом с Финклем, я задал ему немой вопрос Мы вместе посмотрели на прибор. Вздохи исходили оттуда. Эти еле уловимые вздохи доносились из микрофона. Глава пятая Я вскочил. Остальные тоже. Финкль испуганно смотрел на меня. Мы молчали. Может быть, да, может, мы все-таки ошибались. Прошло несколько секунд, и вдруг снова «Ох! Ох!» Невозможно передать вот так на бумаге словами этот тихий металлический нереальный звук. Это дыхание, этот шепот, этот шелест несуществующей листвы. Такое бывает лишь в кошмарном сне. Но мы слышали это. Прошло еще секунд тридцать, и мы опять услышали те же звуки. Я набрался мужества и посмотрел на прибор и увидел, что при каждом вздохе капсула очень слабо, еле уловимо пульсирует. Было в этом мерцании что-то бесконечно отдаленное, усталое, не огонек, а дальний отблеск. Но все же лампочка на приборе загоралась. Я хотел было что-то сказать, но не смог. У меня возникло ощущение, будто все это действительно только кошмарный сон. Удушливый комок сжал мне горло, и все же я с трудом произнес. «Наверное, что-то испортилось в приборе, инженер». Никто не шелохнулся. И прежде, чем опять послышались непонятные звуки, Эванс неуверенно промормотал. — Конечно, это какая-то неполадка. В это невозможно было поверить. Никто и не верил. Финкель дрожащими губами произнес. — Неполадка? Нет, нет, этого не может быть. Наступила тишина. Все смотрели на микрофон, приставленный к камню. Я все же чувствовал, что прибор совершенно исправен. Я готов был поклясться, но мои чувства, мои клятвы не имели в сущности никакого значения. Это должна была быть неполадка. Камень не может пульсировать. У него нет сердца, а значит, нет и сердцебиения. — Это действительно какая-то неисправность, — инженер сказал я. Не зная, отчего на голос мой звучал глухо. Все замерли, никто не решался даже шевельнуться как прикованные не отрывали мы взгляда от прибора. И каждый раз, когда вновь раздавались таинственные вздохи, мы опять видели еле заметное, едва уловимое мерцание, слабое предвестие света. Финкель оказался сильнее нас. Он постарался сбросить это колдовское оцепенение и громко сказал, «Ясно, что прибор работает не так, как должен был бы. Как я и опасался. Посадка, толчок, естественно, что...» «Попробуем переставить микрофон», — предложил я. Все испугались возможного исхода этого эксперимента. Но потом Эванс поднялся и решительно перевернул микрофон, направив его в противоположную сторону. К самолету. В пустоту, в ничто. Мы замерли в ожидании. Тишина. Прошло несколько секунд. И еще 30, 40, 60. Никаких вздохов. Абсолютное молчание. И никакого мерцания капсулы. Ничего. Перепуганный Финкль коснулся прибора, проверил микрофон и снова приставил камню. Секунды, которые последовали затем тянулись мучительно медленно и казались долгими часами. Ох, ох, мы посмотрели друг на друга. Все стоявшие рядом со мной выглядели одинаково, бледные, растерянные, потрясенные, напуганные. В этот момент все остальное на свете просто перестало существовать для нас. Забыты были и золото, и банкноты и взрывчатка, и астриц с ее пистолетом, и тупо Марос. Главным стало нечто такое, что мы не способны были понять, что пугало нас что-то могучее, грозившее уничтожить нас. Если, конечно, мы не бредим, или этот непогрешимый прибор не сошел с ума. Исчезло ощущение времени. Мы стояли и слушали колдовской шепот, смотрели на это едва заметное для глаз мерцание капсулы. Эванс опять переместил микрофон, и снова наступила тишина. Но как только микрофон направляли к камню, он неизменно посылал нам свое слабое дыхание, и капсула пульсировала. Финкли, сжимая пальцы, прошептал, «Там где-то бьется сердце». От абсурдности подобных слов у него даже перехватило дыхание. Он испуганно посмотрел на нас, словно опасаясь, что мы накричим на него или рассмеемся прямо в лицо. Но мы не могли сделать ни то, ни другое. Единственное, на что мы были способны, это повторить то же самое. Да, там бьется чье-то сердце. Чье-то сердце. Есть ли тут какая-то логика? Есть ли, наконец, пусть очень далекая, но возможность все это принять за действительность? И все время, пока я с трудом, оторвав взгляд от прибора, смотрел на камень, в голове моей рождались самые разные мысли. Я не мог управлять ими, они вспыхивали и гасли, словно светлячки. Сердце? Чье? Животное? «Неважно. Какое-то ископаемое», — подумал я. «А что такое ископаемое, если не материя, которая когда-то была живой, а теперь замкнута в футляр из камня?» «Но у ископаемых нет пульсирующего сердца. Оно у них такое же недвижное, как и сам камень, замуровывающий их. Так ведь?» «Конечно, так. Но тогда...» «Ох, ох! В таком случае, что же там бьется? Могу я представить себе живое ископаемое? Нет. Нет, я вообще отказывался вообразить что-либо, что могло пережить тысячелетия. Я, может быть, чаще других встречал всяческие чудеса, и, наверное, мог бы сказать, что не верю в будущее, как во что-то, что еще только должно начаться. Но этот феномен переходил все границы, все пределы. Оторвав взгляд от камня, я посмотрел на прибор, который слабо и неумолимо пульсировал. «Хватит ломать голову», — сказал я, сделав глубокий вздох. «Тут может быть только одно из двух. Либо прибор испорчен, либо в этом камне, верим мы в это или нет, заключено пульсирующее сердце». Все взглянули на меня с таким видом, как будто я оскорбил их. Наверное, они ненавидели меня в этот момент. Но сдались, как сдался и я. Эван сказал, «Тогда надо выяснить, что же именно». Он посмотрел на меня. «Вы же не станете утверждать, будто в этом камне находится живой человек». «Человек?» — прошептал Дек. «Ну, человек или животное, какая разница?» — возразил Эванс. «Наверное, речь идет всего лишь о каком-нибудь магнитном явлении». Тут он запнулся и вдруг, как бы желая избавиться от этой мысли, что отвлекало его от другой, от мысли о деньгах, с негодованием воскликнул. «Какое это имеет значение? Если хотим узнать что-то, надо расколоть этот проклятый камень, и все. Взрывчатки воскликнул он. У нас тут сколько угодно, не так ли?» — Я могу поговорить с Астриц сразу же отозвался Финкель и заволновался. — Да, да, о да, я уверен, она не будет иметь ничего против. Нам ведь нужно только выяснить, словом, это ни в коей мере не помешает ее планам. Он замолчал с испугом, глядя на камень. Мы тоже рассматривали его. Огромный, похожий на гигантское, неправильной формы яйцо, темный породистый валун был накрепко плавлен в скалистую почву площадки. До этих пор он был не нас лишь ничего не значащим осколком горы. Но теперь... У Астрид в голове совсем другой. Ей сейчас недоископаемых, пробормотал я. Эванс скипел. к «Чертям собачьимся эти глупости! В одном из ящиков запрятан миллион долларов!» «Отчего бы не подождать, пока прибудет помощь», — предложил Дек, прокашлявшись. «Всего-то несколько часов». «Да, конечно, всего несколько часов». Если в камне было заключено бьющееся сердце, то сердце это ожидало сколько? Века? Тысячелетия? Господи, ты, Мартин Купер, сходишь с ума, подумал я. Пойду поговорю с мисс Астрид, решил Финкель. И тут я впервые увидел, что он намерен действовать твердо и решительно. Он посмотрел на нас без тени сомнения и, не оглядываясь, направился к самолету. Он сделал несколько шагов и остановился. Из двери самолета в него был нацелен пистолет. Прозвучал один только выстрел. Сухой и короткий, словно щелчок. Как ни странно, настоящий пистолет очень похож на детский пугач. И не имеет ничего общего с оружием, из которого стреляют на экранах. Если в момент выстрела вы находитесь неподалеку, то чаще всего слышите именно сухой щелчок. Кажется совершенно невероятным, что от такого пустяка обрывается чья-то жизнь. — Чья жизнь оборвалась на этот раз? — Сильвия, — прошептал Эванс. Никто из нас не посмел шелохнуться. Мы молчали, глядя на самолет. В иллюминатор было видно, что в кабине кто-то двигается. Мы не могли угадать, кто это. Прошло еще несколько секунд. В дверях появилась Астрид. И посмотрела на нас. Пистолета у нее не было. Руки ее безжизненно висели вдоль тела. Она спускалась по трапу. Сигнализатор висел у нее на шее страшный черный амулет на счастье. Только счастья он ей не принес. На последней ступеньке Астрид остановилась, все так же глядя на нас. Эванс прошептал. «Она убила Сильвию!» Внезапно Астрид дернула головой, словно хотела обернуться, и подняла руки. Колени ее подогнулись, и она медленно, очень медленно упала на землю, распростершись возле трапа. Все это происходило очень долго. Она вздрогнула, раскинув руки, словно крылья, потом прижала ей к груди и застыла в неестественной позе. Мы были потрясены. Вскоре в проеме двери появилась Сильвия. Вот где оказался пистолет. У нее. Она целилась прямо в нас. — Руки за голову! — приказала девушка. — Вперед и без глупостей! Мы не двинулись с места, мы решительно ничего не понимали. Но Сильвия нажала курок, целясь в землю между телом астридинами. Пуля чиркнула камень и с коротким свистом рикошетом это куда-то в сторону. «Сильвия!» — воскликнул Финкль. Девушка произнесла ледяным тоном. «Следующий выстрел будет уже не в землю. Идите вперед, положив руки за голову». «А она, это серьезно, Мартин!» — заметил Дэк. «Да», — согласился я, глядя на распростертую на земле Астрид, — лучше не возражать. Я первый поднял руки и положил их за голову, остальные последовали моему примеру. Мы медленно направились к самолету. Я хотел было остановиться возле тела Астрид, но Сильвия приказала. «Не стоит! Она мертва! Идите вперед!» Мы прошли вперед, пистолет шевельнулся, снова отдав приказ своим красноречивым молчанием. На этот раз велено было остановиться. Сильвия была поразительно спокойна. Мне даже показалось, что у нее на лице тоже появился металлический отсвет комбинезона. Это была женщина, словно прилетевшая из какого-то другого мира. Она держала в руках нашей жизни и в любую минуту готова была оборвать их, как сделала это Састрид. И все-таки даже эта неожиданность не могла заставить нас забыть о пульсирующем камне. Я сказал, Сильвия, там что-то происходит. Прибор показывает, что я поколебался, прежде чем сообщить ей, что в этом камне бьется сердце. Она даже не взглянула на камень. Ее взгляд едва скользнул по мне. — Не стоит, господин Купер, — остановила она. — Не пытайтесь меня отвлечь. Сильвия не смогла бы поверить мне, да в сущности и сам я не верил но продолжал убеждать ее. «Это не уловка, никакая-то палатка. Можете убедиться, если хотите». Она отступила на полшага и, продолжая держать нас под прицелом, другой рукой потянулась куда-то в сторону. «Господин Купер!» Начала она. И что-то бросила мне. «Я здесь решаю, что следует делать!» Чисто интуитивно я догадался поймать то, что она бросила мне. Это были наручники». На губах у нее появилась змеиная улыбка. «Превосходно, господин Купер! Это облегчит дело! Вперед! Оденьте наручники на эту гориллу пилота!» Я вздохнул и повернулся к Джею, который посмотрел на меня точно ворно-полицейского. «Не смотри на меня так, Джей!» — сказал я. «Она ведь не шутит!» Раздался звонкий щелчок, и Джей с изумлением уставился на свои скованные руки. А Сильвия тем временем бросила другую пару наручников, Эвансу. Тот не сумел поймать их и с вымученной улыбкой проговорил. — Сильвия, неужели ты, неужели всерьез хочешь что-то сделать со мной? Я же всегда был тебе, ты же знаешь, я... Она перебила его. — Хватит. — Быстро, кому говорю? — Одень наручники на инженера, Эванс. — Одень наручники или... Я весь напрягся, ожидая выстрела. Эванс крикнул. — Нет, Сильвия, нет! и бросился за наручниками, чтобы одеть их на запястье Финкля. Потом сцена повторилась. Сверкающие наручники вылетели с самолета и для нас с дегом Я пробормотал. «Интересно, что же мы везем? Найти атаку? Тротил, Дороллары или наручники?» «Господин Купер!» — простонал Финкль. Сильвия хладнокровно улыбнулась. Астрид позаботилась обо всем. Впрочем, нет, не обо всем. Она бросила презрительный взгляд на недвижное тело. Она была в сущности дилетанткой, трусливой бабой. И потому...» — девушка пожала плечами. «И потому ничего и нового не заслужила. Тем хуже для нее, раз она сразу не одела на вас наручники. А теперь...» — Сильвия говорила что-то еще, но я больше не слушал ее. Сильнее страха была иная мысль, иной вопрос, иное сомнение. Сердце, пульсирующий камень. Что это? Какой ответ он мог дать нам? И какой вопрос мы поставили бы ему? Зачем? «Как? Когда?» — меня схватило изматывающая душу тревога. Тогда я сказал, «Сильвия, в этом камне заключено живое сердце!» Я почти крикнул это. Вместо ответа пистолет повернулся ко мне. Прекрасная Сильвия, воплощение мечты, девушка с яркой обложки иллюстрированного журнала, оскалила, словно хищный зверь, свои белые зубы и процедила. «Еще слово, и я убью вас!» Я замолчал и не мог понять, Да-да, у меня просто не укладывалось в голове, что из-за какого-то несчастного миллиона долларов мужчина или женщина, мыслящее существо, могло забыть обо всем на свете. Как можно было думать о деньгах, когда камень, затерянный в этом затерянном уголке мира, посылал нам свой зов, и как долго, века, тысячелетия, какое то имело значение? Или мне все приснилось? Может, я сплю, и меня пробудет от сна пуля в сердце? Мы сделали все, как она велела. Сжимавшимся от страха сердцем, одели друг к другу наручники. Сильвия была неотразима, еще прекраснее, чем прежде, такая строгая и сумрачная. Дек прошептал. — Что? Что она задумала, Мартин? — Я все еще думал о пульсирующем камне. — Не знаю, — ответил я, — а ты как считаешь, Дек? Он молча посмотрел на меня и ничего не сказал. А Финкель поинтересовался. Любопытно, как же ей удалось отобрать пистолет у Астрид? Сильвия оказалась такой... такой... такой куколкой? Так вот, инженер, куколка это далеко не так наивно, как некоторые фанатики. Она скорее походит на демона. Астрид ничего не могла предвидеть, именно потому что недооценивала. Кстати, инженер, вы не знаете, кто был тот умник, который назвал женщин слабым полом? Глава... «Шестая. Или я неясно выразилась?» «Оказывается, Сильвия что-то говорила, а я не слышал ни одного слова. Она заметила мое недоумение и потому насмешливо и торопливо добавила. «Я говорила господин Купер, что не намерена терять время. Сейчас мы перейдем к ящикам, и вы их откроете». Я было направился к ней, но сделал только один шаг. Я не боялся окончить жизнь, но я не хотел умирать именно сейчас». Никогда еще смерть не казалась мне настолько глупой и нелепой, никогда она не была столь несправедливой. Нам предстояло оказаться свидетелями какого-то великого открытия, и вот мы должны погибнуть. Разве для смерти имеет какое-нибудь значение тот поразительный факт, что какой-то камень пульсирует? В смерти все безразлично. Вы можете лелеять в душе самые прекрасные стихи, хранить в мыслях самую высокую философию а руки ваши могут обладать способностью дарить миру спасение от страданий, но смерть не оценит всего этого. Именно такой исход, догадался я, ожидал и нас. Эта прелестная Сильвия уже все решила, и я, мне кажется, разгадал ее план. Приходилось признать, что действовала она стремительно и невероятно смело. Услышав разговор о миллионе долларов, она с обычным видом ленивой куколки поднялась в самолет, какой-то хитростью отобрала у Астрид пистолет и убила ее. Теперь она заставит нас вскрыть ящики, отыскать миллион, затем прикажет спрятать его в каком-нибудь укромном уголке. Потом я в этом не сомневался. Она перестреляет одного за другим, снимет с нас наручники, поставит ящик со взрывчаткой под самолет и взорвет его. Вот и все. Тупомарос, если прибудут первыми, обнаружат только почерневшие скелеты в самолете или его пылающий остов». Спасатели, посланные полковником, напротив, найдут только ее, Сильвию, якобы отброшенную взрывом на несколько десятков метров, обожженную, раненную, измученную, но чудом оставшуюся в живых. И увезут ее. А через несколько недель или месяцев она приспокойно вернется сюда и заберет ящик с миллионом долларов. Но мысль о пульсирующем камне оказалась для меня сильнее любого страха. Я опять обратился к ней. «Мы в наручниках, и не можем сделать вам ничего плохого. Посмотрите сами и увидите, что наш прибор фиксирует сигналы, идущие от сердца, которые находится внутри этого камня». «Камни меня не интересуют, господин Купер». «Но разве вы не понимаете все значение открытия, если мы обнаружим, что может быть там внутри?» «Хватит! Вы...» «И еще вы, Дек, и вы тоже, инженер, отойдите к самолету и станьте у крыла, вот так». Мы повиновались. Сильвия медленно спустилась по трапу, посмотрела на Джея и Эванса. Они стояли рядом. «Вы двое вперед! К ящикам!» К ящикам пробормотал Эванс, не двигаясь. Девушка кивнула. «Разве не тебе так хотелось узнать, где находятся деньги, Эванс? Вот сейчас и узнаешь. Но вскройте все ящики один за другим. Я не думаю, что это опасно. Вряд ли что-нибудь взорвется при вскрытии». Сильвия скинула голову. Ее длинные волосы божественно заколыхались. Нет, Астрид была слишком педантична, чтобы проделать что-либо подобное. — Так или иначе, Эванс, это риск. Но ты ведь все равно готов был рисковать, не так ли? — Вперед! — грозно приказала Сильвия. — Быстро! А вы трое, она направила пистолет на нас. — Не с места! Или кончите так же! Она посмотрела на Астрид, лежащую на земле. Она тоже не послушалась, когда я приказал ей не двигаться. Мы промолчали. Эванс и Джей медленно направились к ящикам. Сильвия тоже сделала несколько шагов, но остановилась. Со своей позиции ей было удобно контролировать нас. Она могла всех держать под прицелом. Сильвия обратился к ней, Эванс. Девушка крикнула «Вперед! Начинайте! Быстро!» И они стали вскрывать ящики. Срывали тяжелую пластиковую обертку, в которую они были завернуты, отвинчивали один за другим болты. Джей и Эванс действовали с трудом, так как руки были скованы. Сильвия стояла в нескольких шагах от них и наблюдала. Время от времени она бросала взгляд и в нашу сторону. Иногда поторапливала. «Быстрее, быстрее! Слышите?» Слабый пол. Нечего сказать. Я вспомнил, как она спросила, «Вы не верите в равенство мужчин и женщин, господин Купер? Почему скромная девушка вроде меня не может быть хорошим техником-электронщиком?» И едва не рассмеялся. Ничего не скажешь, Сильвия, теперь я уже не сомневался, что мужчины и женщины абсолютно равны, когда держат в руке пистолет П-38 и готовы спустить курок. Но не в этом было главное, не в этом. Главное было в этом пульсирующем камне. Я легко отвел взгляд от Эванса и Джея, распаковывавших первый ящик, и перевел его на бесчувственный камень, у которого было, должно было быть сердце. Меня снова охватила тревога, сомнение и, видимо, прежний страх. Мысль об этом заставила забыть все остальное. «Финкель», — шепнул я, — «вы уверены, черт возьми, что ваш прибор не поврежден?» Он с испугом посмотрел на меня. Губы его, как всегда, дрожали. «О, конечно! Конечно, уверен, безусловно, господин Купер!» «И все-таки подумайте, никогда не бывало, чтобы ваш прибор ни с того ни с сего вдруг сам начинал пульсировать? Из-за какого-нибудь замыкания, не знаю, из-за какого-нибудь случайного контакта?» Меня переполняло весьма странное, непонятное волнение. Финкель покачал головой. Он был в таком же сильном возбуждении, как и я. Нет, нет, это совершенный аппарат, уверяю вас. Но он мог испортиться во время посадки. Удары. Говорю вам, нет, я проверил его. Там есть контрольные светящиеся датчики, сигналы, которые загорелись, если бы... Однако не может же находиться ничего живого внутри этого камня. Ничего, понимаете? Ну разве какое-нибудь насекомое, червь? Но у них же нет сердца, если только этот ваш проклятый прибор не Мартин мешал, Садек. Что будем делать теперь? Я резко обернулся к нему и готов был обругать. Но нет, нет, мысленно я даже поблагодарил его. Он вернул меня к действительности. А действительность выглядела так. Прелестная, но безжалостная девушка, сжимавшая в руке, такой же безжалостный как и она, П-38. Теперь что будем делать? Я помолчал. Что мы могли сделать? План Сильвии, вероятно, был именно такой, как я и предполагал. Перестрелять всех нас, инсценировать катастрофу, чтобы потом завладеть ящиком с миллионом долларов. Но... да, было одно но. Одно но, которое мешало безоговорочно принять эту версию. За долгие годы журналистской деятельности я немало встречал разных преступников, воров, убийц, грабителей, похитителей и тому подобное отребие. Но среди них было всего двое или трое таких, кто действительно был способен кладнокровно убивать. Это были, как правило, очень тяжелые случаи, когда мысль о таком преступлении произрастала в сознании людей, словно сорняк и в конце концов приводила не за решетку и не на электрический стул, а в психиатрическую больницу. Сильвия не могла быть сумасшедшей. Она не была безумной преступницей. Еще за несколько минут до выстрела в Астрид, это была совершенно нормальная девушка. Девушка, как и многие другие, целиком занятая собственной красотой, своей внешностью, нарядами. Возможно ли, чтобы жажда денег толкнула ее на такое жуткое преступление? Возможно ли, чтобы алчность так омрачила ее ум? Нет, я подумал, что она, наверное, не собиралась убивать всех. Может быть, у нее созрел какой-то другой план. Но какой, какой... Я попытался разгадать его, но тут Дек прервал мои размышления. Она перестреляет всех точно так же, как он кивнул в сторону Астрид и замолчал. Я взглянул на убитую, она лежала лицом вниз. Волосы ее разметались, ноги неестественно вывернулись, руки прижаты к груди, последним инстинктивным жести самозащиты. Теперь это была уже не женщина, не живое человеческое существо, а труп. Я подумал, что если бы возле нее на земле появилось хоть небольшое пятно крови, то, наверное, она выглядела бы не так страшно, не так жутко. «Нет, тут ничего нет, Сильвия!» — это крикнул Эванс. Они с Джейм вскрывали первый ящик и обнаружили запасные детали к прибору Финкля. Оба выглядели расстроенными. Сильвия указала пистолетом. «Другой! Ну живо, не теряйте времени! Быстро!» Быстро время бежит, и хотя солнце, похоже, сдалось, уступив место туману, а свет вместо того, чтобы усилиться, меркнул, все равно утро уже прошло, и стрелки часов приближались к полудню. Однако, неважно, медленно или быстро идет время, одна минута — это всегда только шестьдесят секунд. Быстрее торопила Сильвия, и как раз в этот момент, словно отзвуком грома, послышался гул самолета. Мы подняли головы и поискали его в белесых облаках. Шум был слабый и, казалось, приближался одновременно и справа, и слева. Самолет только чей? Тупо Марос, спешивших за миллионом, или с ближайшей спасательной станции? А может, какая-нибудь военная машина, которая летела по своим делам? Все возможно. Наше приключение могло закончиться, еще не начавшись. А Сильвия, отбросив мечту о богатстве, снова стала бы той же лучезарной девушкой, какой была прежде, но только в наручниках. Она это понимала и, взглянув на небо, опять поторопила. «Быстрее, быстрее!» — вам говорят. «Тогда сними с нас наручники!» — в отчаянии крикнул Эванс, протягивая скованные руки. Сильвия, казалось, поколебалась. Потом твердо и решительно мотнула головой. «Нет! Дальше! Следующий ящик! Быстро!» Гул самолета затих словно шум уходящей грозы. Теперь слышно было только эхо, но и оно угасло. Джей и Эванс принялись за второй ящик. Не знаю, приходилось ли вам подбирать нужный ключ из большой связки. Думаю, что приходилось, и вы помните, наверное, что в большинстве случаев этот ключ всегда оказывался последним. Точно так же случилось и сейчас с нетерпеливой Сильвией. Вскрыли еще два ящика, в них тоже оказалось только электронное оборудование. «Опять, опять ничего», — доложил Эванс, глядя на Сильвию. Она показала на другие ящики. «Ломайте эти, быстро!» Голос ее звучал теперь резко, визгливо. Она теряла самообладание. Видимо, ей самой стало страшно. Гул вновь приблизился. Теперь уже не было сомнений. Самолет явно кого-то искал. А точнее, нас. В любую минуту он мог вынырнуть из облака и появиться у нас над головой. «Что, если это тупомарос?» Но они могли прилететь на вертолете, и, наверное, сразу бы поняли, что происходит. Можно было допустить, что они всех перебьют. Нстя! За смерть Австрит. А может, наручники спасли бы нас. Может. Быстрее, быстрее! Вскрыли еще один ящик, четвертый. Но и в нем не оказалось ни долларов, ни взрывчатки. Наступила тишина. Все замерли. Никому не хотелось ничего говорить. Я обнаружил, что тоже совсем забыл о самом главном о нашем спасении и о сердце, заключенном в камне, если это действительно было сердце. Показав на последний в этом ряду ящик, стоявший у самого камня, она приказала «Скрывайте вот этот!». Она снова пыталась уйти от судьбы, которая смеялась над ней, над ее жадностью, злобой, а также над нашим страхом. Тут уж ее П-38 ничего не в силу был приказать. Джей и Эванс бросились к ящику, судорожно сорвали пластиковую оболочку, ругаясь, быстро отвинтили болты и чуть-чуть помедлили, прежде чем выбивать гвозди. Ничего не оказалось и тут. Оставалось всего два ящика. В одном взрывчатка, в другом деньги, не так ли, Мартин спросил Дек.